Раздел десятый. Юрген Хассельман уже давно чувствовал на себе взгляд этого халёного с бегающими глазами араба, хозяина курильни. Он как бы спрашивал, «Зачем ты, Юрген, ходишь сюда, раз не куришь кальян, не заказываешь пряный огненный чай?» юргена однажды чуть не стошнило от мутного горячего напитка с черным перцем и корицей которые здесь называют почему то яблочным чаем к тому же юрген всегда приходил сюда уже пьяный набирался в других барах и всякий раз поднимал шум когда его диван в самом углу среди темных узорчатых ковриков и медных тарелок украшавших стены оказывался занятым. Его успокаивали, устраивали на другое свободное место, неизменно подавали меню в надежде, что он все же сделает заказ. Но Юрген только сидел, дымя сигаретой, и о чем-то сосредоточенно думал. Уходил он неожиданно, с шумом, бормоча что-то себе под нос и ругаясь. На этот раз он решил все-таки заказать выпивку. И теперь пытался поймать взгляд хозяина, чтобы продемонстрировать ему свое право находиться здесь столько, сколько он пожелает. Ведь он пил уже вторую порцию виски. Прошло не так уж много времени, а вся жизнь его изменилась с тех самых пор, как он впервые привел сюда, в эту арабскую курильню, русскую женщину, настоящую красавицу, и все, кто видел ее, запомнили ее навсегда. Да, она много пила, разговаривала громко, курила слишком много для женщины, но в ней было что-то такое, что заставляло Юргена находиться рядом с ней, постоянно, исполнять все ее желания, тратить на нее деньги и говорить разные глупости. Он потерял голову и сам себе оказался полным дураком. Это случилось с ним впервые, а потом он даже растерялся, не зная, как себя вести, что говорить и вообще как привлечь к себе ее внимание настолько, чтобы она не засматривалась на других мужчин. Мужчины же Куда бы они с ней ни приходили, пялились на нее, как на легкую добычу. Это читалось в их похотливых взглядах, и это, скорее всего, было правдой. Ведь и ему, Юргену, повезло. Он сумел уложить ее в постель уже на второй день знакомства. Она радовалась, как ребенок наступающему Рождеству, старалась все увидеть, попробовать, потрогать. Он-то отлично знал причину ее хорошего настроения. И если сначала злился на нее и даже ненавидел, то потом словно заразился этой ее нечаянной радостью и стал внушать себе мысль, что и ему непременно обломится кое-что от этого сладкого рождественского пирога. Она знала по-немецки всего одно слово «точно» и повторяла его постоянно, как будто ставя точку в разговоре, давая себе и Юргену возможность сделать паузу, передышку. Он до сих пор не мог понять, как они вообще говорили, если он не знал русского, а она немецкого. Но как-то объяснялись на пальцах, мимикой, жестами, и все это они проделывали весело, радостно, словно знали, что и завтра, и послезавтра все будет так же празднично, легко. Сабина. Делала вид, что ничего не замечает и даже словно радовалась тому обстоятельству, что мужа нет дома, она предоставлена самой себе и может, вместо того, чтобы выдерживать тяжелый вечер в его обществе, обслуживая его за столом и выслушивая его вечные придирки, спокойно провести время перед телевизором, а то и просто выспаться. Да и детям было хорошо. В доме Когда не было отца, становилось тихо, спокойно, и никто не знал, что рано или поздно все кончится разом. Хотя Юрген знал, предполагал, он понимал, что иначе и быть не может. От природы косноязычной он, тем не менее, прогуливая русскую гостью по Штраубингу, Показывал ей достопримечательности, произнося по слогам название «Церковь святого Якова», «Кармелитн церковь», «Урсулинин церковь» — этой русской шлюхе, от которой он был без ума, понравился находящийся на берегу Дуная герцогский замок. Он сейчас трудом припоминал, как ему, когда они стояли на мосту, удалось рассказать ей о великих временах, 1400-х годах. О трагической жизни Агнес Бернауэр, дочери банщика из Аугсбурга, состоявшей в гражданском браке с герцогом Альбрехтом III. Она была обвинена ее свекром в колдовстве и в тридцать пятом году брошена в Дунай. Эта русская дура, разрумянившаяся, как августовское яблочко, сказала ему, что это ужасная смерть. Она сделала при этом такое лицо, что Юрген понял, она не любит ни высоты, ни холодной воды, ни зимы, разве что новогодние праздники. И страшные, и грустные истории тоже не любит. А кто их любит? Но он обожал её. Они ходили вместе, держась за руки, как молодые, совсем молодые любовники, и Юрген не обращал внимания даже на тех знакомых, с которыми им приходилось встречаться в центре, в толпе на Рождественской ярмарке. Он делал вид, что никого не знает. Ему было наплевать на всех, даже на мать, которая, зная, с кем он проводит время, Делала страшные глаза, говоря при этом, что добром эта история не кончится. Она каркала-каркала и докаркалась, старая ворона. Он заказал еще виски, выпил, поднялся и направился к выходу. Но на самом пороге вдруг остановился, развернулся и подошел вплотную к хозяину-арабу. Я все равно буду приходить сюда. Понял? Я должен сюда приходить. И не смотри на меня так, словно я должен тебе денег. Я никому ничего не должен. Он был сильно пьян. Хозяин лишь кивнул головой и проводил своего скандального и проблемного посетителя до двери и даже помог ему открыть ее. Ему-то что? до страданий какого-то Юргена, который вот уже год как не может спокойно спать, и которому постоянно кажется, что его мать жива, она где-то рядом, смотрит на него из темноты. Как-то в кафе, где они пили кофе и обкурились до дурноты, русская вдруг вспомнила эту историю про Агнес Бернауэр и начала выпытывать у Юргена С чего это свекор Агнес, отец герцога, решил, что она колдунья? Но на это Юрген ответить ничего не мог, он просто не знал. Тогда его русская любовница стала развивать эту тему и вдруг сказала, что и она колдунья, и что все женщины немного ведьмы. Она с аппетитом поедала пирожное, политое шоколадной глазурью, и после каждого проглоченного куска облизывала ярко накрашенные губы. Она была естественно, держалась свободно, так, словно ее в этом городе только и ждали, и все было приготовлено только для нее, даже это огромное, как бомба пирожное. Мужчина с бледным лицом, в сером пальто, читавший газету за соседним столиком, кофе которого давно остыл, бросал на спутницу Юргена осторожные взгляды. Его собака, йодистый пинчер, пригорюнившись под столом и положив морду на лапы, ждал, наверное, когда же хозяин вспомнит о нем, И они выйдут наконец из этого прокуренного кафе на свежий воздух. Юрген подумал, что у этого господина в сером пальто шансов обладать такой женщиной, как его любовница, никаких, ну, абсолютно, разве что он очень богат, очень. Когда ведьмы надевают чулки, поднимается ветер. Хочешь проверить? Я ведь тоже «Ведьма!» — проговорила она, ерзая на стуле, словно желая продемонстрировать прямо здесь и сейчас, на глазах почтенных горожан, какие красивые у нее чулочки. И как им всем не поздоровится, если она их сейчас снимет, а потом наденет опять. И что произойдет на улицах города? Над Штраубингом соберется стая черных туч, поднимется ветер, начнется гроза, Глупости всё это, сказал Юрген, зная, что она его всё равно не поймёт. Она сощурила свои длинные лисьи глаза. Ты думаешь, что если я не знаю языка, то не понимаю, о чём ты говоришь? Ты хочешь обидеть меня? Она надула губы, и вдруг он понял, что она сказала. Смотрел как двигаются ее губы, смотрел в ее бездонные раскосые глаза и все понимал, даже больше, чем она хотела сказать. А может, она и правда была ведьмой? Конечно, кое-какой набор английских слов со школы у нее в запасе имелся, и имя она и пользовалась время от времени, когда ей очень уж хотелось, чтобы он ее понял юрген который тоже учил английский и говорил на нем довольно бойко не всегда правда мог понять ее опять же потому что произношение которое прививали детям в русских школах сильно отличалось от фонетического варианта считавшегося нормой в немецких учебных заведениях а потом все кончилось приторная мелодрама обернулась настоящей трагедией. Юрген отлично запомнил тот вечер, когда он вернулся домой с чувством, что все закончилось, что теперь он свободен. Руки его дрожали, когда он выкладывал из кармана маленький фотоаппарат, где последний кадр запечатлел башни герцогского замка и красивую молодую женщину, показывавшую ему, язык. Ветер трепал ее волосы. Он говорил — холодно, ей надо надеть капюшон, она может простудиться, нельзя вести себя так легкомысленно. Стемнело, она стояла на мосту, и волосы ее, разметавшиеся по плечам и трепетавшие на сильном холодном ветру, были почти черными, как и глаза. И Юргену вдруг показалось, что зрачки ее глаз наливаются теплым малиновым светом, наливаются какой-то страшной, непонятной силой. Они в тот вечер бродили из бара в бар, пока не набрались так, что уже не чувствовали ни холода, ни ветра. И удивительно, что он, Юрген, которому всегда было наплевать на всех своих женщин, Напомнил ей о капюшоне. Мне очень нравится эта история про Агнес. Представляешь, какой-то старый козел решил избавиться от своей незаконной снохи-банщицы. Ты же сам говорил. Обвинил ее в колдовстве. Да кого угодно в то страшное время можно было обвинить в колдовстве. Но ведь колдуньи не тонут. Это всем хорошо известно. И именно так и проверяли женщин, подозреваемых в колдовстве. Бросали в воду. Если утонула, значит, не ведьма. А если не тонет, сам понимаешь. Сама-то она утонула. Его даже приглашали в морг опознать тело. Значит, она не была ведьмой. Да, конечно, может, он и ошибался. И слова, которые она говорила ему на мосту, были совершенно другими, но он слышал имя Агнес, видел ее лицо, ее глаза, и почему-то подумал, что она говорит именно про это, про воду, про ту черную и ледяную дунайскую воду под мостом. Она попросила его сделать снимок, но он сделал ролик фотоаппаратом, короткий но выразительный, хотя была уже почти ночь. Но Юрген был уверен, что ролик получится, как и последний кадр.